Глава 21. Старые знакомые. К моменту ухода Фанира Фиска уже не было. Тот успел до этого похвалиться выигрышем в пять и отправиться в трактир Межа, узнать настроение народа, а также выяснить, что еще замыслила коварная Сувра. В клинике присутствовала только Талана, но Алекс решил пока не рассказывать ей новости. Вместо этого спустился в убежище. Тут думалось лучше всего. К тому же перед ним стала еще одна проблема. Как правильно заметили шахтеры, его трансформация подобралась к 50%. Интерфейс это подтверждал. Трансформация 50%. Проблема заключалась в том, что этот уровень Алекс достиг два дня назад, но с тех пор трансформация не сдвинулась с мертвой точки. И сегодня он хотел проверить, что это ⁇ временное затруднение или серьезное препятствие. К счастью, несмотря на финансовые затруднения последних дней, ресурсы имелись. Он выложил перед собой небольшую горку кристаллов и принялся их пережигать. Пробовал разные методики, увеличивал импульс, уменьшал, растягивал во времени, но ничего не помогало. Полчаса спустя он остановился. Интерфейс все так же демонстрировал знакомую строчку «Трансформация, 50%». «Казалось бы, все было напрасно». Как будто организм Алекса, словно заядлый наркоман, привык к настолько большим дозам энергии, что на небольшие импульсы никак не реагировал. Возможно, это была плата за усиленное тело, способное выносить большие нагрузки, а также скорость, с которой он прошел половину седьмого уровня. Самое паршивое, что обычный пережог тоже не помогал. Хотя, по идее, раз усиленный импульс не сработал, то землянин должен был бы вернуться к прежней схеме, когда сжигание небольшого количества кристаллов ненамного поднимает трансформацию. Так, как это делают все остальные. Но, увы, судя по всему, этот путь для него закрыт. Возможно, навсегда. И что теперь делать? Гадал он, глядя на сильно уменьшившуюся кучу кристаллов. Спросить было некого поскольку ни один из известных ему адептов не мог похвастаться той же стойкостью и скоростью трансформации. Ничья плоть не могла пропускать импульсы такой силы. Если и есть ответ, он должен найти его сам. Правда, подсказка имелась. Когда во время испытания Фанир дал больной женщине кристалл третьего Грейда и та его сожгла, Алекс почувствовал, что его источник шевельнулся. Это небольшое колебание даже не отразилось в интерфейсе, но оно чувствовалось. «Получается, что обычные кристаллы мне больше ничего не дают», — скривился он. «А вот следующий грейд может помочь. Более редкие и ценные кристаллы имели больший потенциал. Это как топливо. Гореть может любое. Но температуру дрова и бензин дают разную. Очевидно, клетки его тела так обленились, что требовали себе только самого лучшего, самого мощного топлива. Это понятно. Мне нужны кристаллы третьего грейда. Но где же я их возьму?» «Такой ценный товар так просто не купишь. Даже здесь, на втором слое». Алекс проверял и не один раз. Выяснил, что удачливые шахтеры их иногда приносили. Но за такую добычу платили щедро, очень щедро. И не только кредитами. Любой желающий мог за один кристалл вступить в гильдию. Он даже столпы принимали счастливчиков, если они соответствовали минимальным требованиям. Кристалл третьего Грейда был дорогой к лучшей и более безопасной жизни, поэтому у землянина не было шансов их перехватить. Разве что операции вне очереди делать за кристаллы, но тут должно было совпасть слишком много условий. И первое, чтобы у пациентов неожиданно оказался ценный ресурс. Откуда он у умирающего бедолаги или шахтера, что потерял часть способностей? Как использовались кристаллы третьего Грейда, Алекс доподлинно не знал. Подозревал, что их выводят с Шудара и продают мастерам, которые с их помощью создают изделия высшего качества, возможно, даже артефакты. Наверняка наценка была чудовищной. Поэтому на рынок такой товар не попадал. И где он их тогда купит? План по-быстрому дойти до восьмого уровня с треском провалился. Более того, появились мысли, что возможный хитрый план завел его в тупик. И зачем он так спешил? Надо было идти естественным, так сказать, путем. «И что делать, если кристаллов третьего Грейда хватит только на то, чтобы добраться лишь до восьмого уровня? Где он потом найдет более мощные источники энергии?» «Стоп, надо решать проблемы по мере их поступления». Алекс оборвал поток депрессивных мыслей и сосредоточился на текущей задаче. «Я могу отправиться в лес и сам искать эти чёртовы кристаллы. Хотя это не выход. Тут нужна удача. Проголятье. Мало мне проблем с Морном, а тут еще и это». «Конечно, разумнее было бы остаться в городе, попытаться что-нибудь сообразить на месте, например, найти надежный канал поставок, ведь теперь он может серьезно увеличить свои доходы». К сожалению, одна досадная площность привела к тому, что его могут раскрыть в любую минуту. Однако Алекс уже успокоился и начал думать. Перед ним стояла задача, которую надо было решить. «Ясно одно — придется уходить. Главной целью клиники были быстрые деньги». «Конечно, землянина интересовала еще и энергетическая хирургия и влияние, которое она давала. Вот даже с Фаниром успел познакомиться. Но главное все равно деньги. Он каждый день сжигал примерно 50 килограмм кристаллов для ускоренной трансформации, и ремесло покрывало все затраты. Вот только обычные кристаллы ему больше не нужны, и получается, что и клиника не слишком необходима». «Да уж, видимо, бизнес — это не мое». «Надо было ограбить какую-нибудь совру и дело с концом», — кмыкнул он, вспомнив конкурентов. Поняв, что схода решения не найдет, Алекс задумался, где ему теперь лучше спрятаться и что делать с таланой. Тут пришел импульс сверху. Сработал защитный контур, что было странно. Перед клиникой стояла табличка с указанием, что ближайшие два дня приема нет. А шахтеры уже хорошо уяснили, что новый хирург держит слово. «Нет, значит нет». Он мгновенно переместился в приемную, просканировал посетителя снаружи и удивленно выдохнул. «Надо же, кто явился!» «Даш, вот кого я не ожидал сегодня увидеть, так это тебя!» От избытка чувств Алекс хлопнул приятеля по плечу. «И я рад тебя видеть, Алекс!» С улыбкой поприветствовал землянина серокожей, отвечая аналогичным хлопком. «Лучше называй меня Ронг, под этим именем меня тут все знают. Мне даже так привычнее». «Да, я помню о твоей конспирации», — иронично усмехнулся Даш, поднимая левую бровь. «Ронг так ронг». «Кто бы говорил», — хмыкнул землянин, осматривая плащ с глубоким капюшоном, который излучал ауру, препятствующую сканированию. Кондорцы могли еще разыскивать, поэтому он старался не выделяться. «Хорошая у тебя клиника получилась», — произнес серокожий, осматривая помещение. «Но что за толпа сегодня собралась наружу? «Из-за нее я не мог пройти внутрь, не хотел рисковать. У меня тут небольшая война вышла с одной корпорацией». «Знакомая история. Вечно ты находишь себе неприятности. То школа, то корпорация. Чем они-то тебе не угодили?» «Скорее, это им не понравилось, как я живу», — фыркнул Алекс. «Не дают спокойно работать. Конкуренты, что с них взять?» После небольшого рассказа о последних событиях приятели уселись за небольшим столиком. Землянин приготовил чай. Домен надежно защищал от прослушки. Ничто не мешало дружеской беседе. И заодно это был хороший повод дать решению проблем с трансформацией и школой спокойно вызреть в голове. «Каким ветром тебя занесло вольный, дружище? Я думал, ты полгода будешь скитаться по лесам. Но прошло всего полтора месяца. Неужели нашел, что искал?» — спросил Алекс. «Можно сказать и так», — уклончиво ответил Даш. «Рассказывай. Мне же интересно, где находится аномалия, как она выглядит и что делает?» Землянин разлил чай и весело посмотрел на кондорца. «А, не так быстро. К сожалению, никакой аномалии я не нашел». «Жаль, я думал, тебе повезет». «Не торопись с выводами, я не все сказал», — улыбнулся Даш, отхлебывая горячий напиток. «Аномалию я действительно не нашел. Зато теперь я точно знаю, что ее нет на втором слое. Она располагается выше, а туда мне, к сожалению, хода нет. Пока». Последнее «пока» было выделено особой интонацией. «Ты и раньше так думал, но второй слой большой. Ты уверен, что аномалии не здесь?» «Да, мне помогли это понять», — загадочно улыбнулся Даш. «Кто тебе помог?» — удивился «Алекс». Шедарцы. Шедарцы? Они ж безумны. Как ты вообще пережил встречу с ними? Лишь некоторые шедарцы испытывают ментальные проблемы, однако это долгий разговор. М -м, ну ладно. Я мало что про них знаю. Когда-то мне посоветовали с ними встретиться, однако после боя возле нижнего я решил, что это плохая идея. Возможно, ты был прав. Шедарцы с подозрением относятся ко всем пришлым, но их можно понять. «Их постоянно выслеживают охотники. Они и меня приняли за охотника. Чуть не убили». «И как ты убедил их тебя не трогать?» По любопытству Алекс. «Наверное, трюком с бровями?» «Во-первых, я мало похож на воина», начал перечислять Даш. «А во-вторых, так получилось, что я им помог. Предупредил о приближающемся монстре. В общем, мне удалось спастись, а потом поговорить с командиром отряда». Хотя, скорее, это было похоже на допрос. Тем не менее, они отвели меня в одно из поселений. В специальном мешке, конечно. И что ты о них думаешь? Рассказ Даша вызвал живейший интерес у Алекса. О местных обитателях и их землях он действительно знал очень мало. Шедарцы — древняя цивилизация. Они в полной мере разумные. Поэтому, когда я объяснил, что ищу, они разрешили работать на своей территории. «Их тоже интересует все, что связано с аномалией. Хотя они утверждают, что аномалия расположена на последнем слое. Если так, то очень жаль», — вздохнул Даш. «Мне туда ни за что не попасть, но я пока не оставляю надежд. Проверю для начала третий слой. Возможно, местные что-то упустили». «Ты говорил, что на третьем слое мы и шагу не сделаем». «Да, но если хорошо подготовиться, то я туда хотя бы заглянуть смогу». Поэтому Шедар безумный мир. Возможно, третий слой не так опасен. Интересная у тебя жизнь, а зачем ты вернулся в вольный? Хотел повидать тебя и не а также нужно закупить разные товары. Шедарцы попросили, хотя они и древняя цивилизация, но их общество сейчас в упадке и у них нет многих материалов. Печально слышать. Посочувствовал Алекс, хотя в его памяти шидарцы по-прежнему ассоциировались скорее с монстрами, чем с разумными существами. Да, они тоже страдают и от драконов, и от перекрутов, поэтому им требуется оружие, накопители и много чего еще. Я так понимаю, ты это делаешь не просто так. Да, за помощь они обещали провести меня на третий слой, считая это проверкой. Ясно. Алекс откинулся на стуле. Информация была крайне интересной и полезной. Ты сказал, они страдают от перекрутов. Что тут удивительного? Они такие же адепты, как мы с тобой. Более того, они также добывают кристаллы, чтобы усиливать себя. Хотя шахты не любят, но вынуждены в них работать. Понятно, понятно. А не слыхал ли ты об энергетических хирургах в их рядах? Хочешь открыть практику на стороне? Шутливо спросил Даш. «Хочу из города сбежать», — честно признался землянин. И «Есть шанс, что меня раскрыли. Или скоро раскроют». «До того, как ты пришел, я как раз размышлял, куда податься. Даже планировал снова добычей кристаллов заняться. А тут ты появился. Поэтому я абсолютно серьезно спрашиваю. Нужен ли шедарцам энергетический хирург? И сможешь ли ты меня провести к ним? Но имей в виду, я могу только удалять матрицы и лечить перекрут». «Матрицы тоже? м, -м, -м. «Это немало. Но вопрос непростой». «Даш на секунду задумался». «Сколько у меня есть времени на переговоры?» Несколько. Нам с Виском лучше не рисковать и уходить завтра утром. Возможно, с нами еще доктор отправится». «Да, задал ты мне задачку. Я и сам там на птичьих правах. Но думаю, что договорюсь. Однако тебе придется сразу продемонстрировать свои навыки» и желательно никого не убить при этом». «За это не беспокойся», — усмехнулся Алекс. «Из-за этого у меня и возникли проблемы с конкурентами». «Тогда они должны тебя принять, ну, либо сразу убьют. И меня заодно», — иронично заявил кондорец. «Однако, по правде говоря, им особо некуда деваться. Своих специалистов-хирургов просто неоткуда взять, а пострадавших полно». Отлично. «Тогда Фиска не жди. Закупай товары и выходи из города один. Мы встретимся на том же месте, где расстались». «Наговорились!» Чтобы не терять времени в ожидании здоровика, землянин решил исследовать окрестности. Он периодически так делал с тех пор, как начались проблемы с Суврой. Даже встречал пару раз их шпионов. Придерживая клинику краешком внимания, чтобы туда не ворвались боевики корпорации в попытке отомстить Талане, Алекс отправился по кругу. Практически обойдя весь квартал, он заметил активность в одном из пустых зданий. Шепот подсказал. Здание стояло через одно от клиники, и раньше тут никого не было. Постояльцы съехали после нападения дракона. «Снова шпионы. Похоже, совра никак не успокоится». Мысленно усмехнулся он. Проник внутрь и тут же застыл. В центральной комнате находились четверо. Две женщины и двое мужчин. «Да, сегодня день старых знакомых» мрачно подумал Алекс, рассматривая четверку. Троих он видел в первый раз, но одна из женщин была ему хорошо знакома. Это та самая друидка, что долго гналась за ним. «Скучно!» — неожиданно прошипела она. «Надоело ждать!» «Не гунди, Стека, потерпишь!» — равнодушно отозвалась вторая женщина. «Да может, мы тут зря сидим, Лея? Не похож этот Ронг на Алекса. Тот был красавчиком, а этот урод какой-то. А вот с нашим мальчиком я бы поиграла!» Друидка хищно облезала губы. «Всю кожу бы с него содрала. Он бы мне за все ответил». «Помолчи. Слушать тебя уже нет сил. Твои фантазии вредят делу», — оборвала ее Лея. «Сначала работа, потом удовольствие. И если это объект, то ты его не тронешь. Без тебя есть кому кожу с него сдирать». «Не учи меня, стерва!» — огрызнулась Стека. «После того, как ты упустил объект, и тебя выгнали из спецотряда, ты больше не мой командир. Теперь мы на равных!» «Хочешь помериться силами? Давай», — предложила Лея все тем же равнодушным тоном. «Но не забывай, что это моя операция, и ты тут только из-за своих умений, которые, к слову сказать, пока что нам ничем не помогли. Я вообще не знаю, зачем тебя держу. Мало того, что ты меня предала один раз, так еще язык свой поганый унять не можешь». «Ладно», — слегка уступила Стека. «Что мы вообще знаем?» Ты вытащила нас сюда в такой спешке, что я ничего не успела понять. Все просто. Я получила наводку от своего информатора в Сааж. Информация горячая. Мне очень повезло, что я ее успела перехватить. Один хирург видел имущество этого замата, уронга. Ну и что? Может, он его просто на рынке купил? Может, и на рынке. Но пока это единственная зацепка, и мы должны действовать быстро. Времени нет. «Информация ушла дальше, и завтра-послезавтра сюда прибудут следователи школы. Если мы не опередим их, то ничего не узнаем. Тогда награды нам не видать. А я не позволю этому случиться». Лея хищно оскалила зубы. «Только не в этот раз». «Так чего же мы ждем? Надо напасть на клинику прямо сейчас. Допросим Ронга и отпустим, раз он хирург, то быстро себя вылечит». Друидка возбудилась и облизала губы, предвкушая, как она будет пытать жертву. «Рано». «У Ронга есть компаньон. Тоже подозрительный тип. Возможно, он у них главный. Поэтому нужно дождаться, когда он вернется. Вот тогда и нападем. И помните, нужно все сделать быстро и тихо. Если выясним что-то интересное, то всех пустим в расход и обставим дело так, что эта сувра на них напала. Никто не должен понять, кто мы. Мы больше не в школе, а сами по себе». «Конечно! И это все из-за тебя!» «Заткнись, стека!» — прошипела Лея. Клянусь, еще одно слово, и ты пожалеешь! Она яростно посмотрела на друидку, и Таня охотно отвела глаза. Алекс внимательно слушал, как враги обсуждают его судьбу. Имя Леи он вспомнил. Это была предводительница охотников, которую он сбросил в подземную реку. Видимо, после провала операции члены команды покинули школу, но не шедар. У землянина начесались руки прибить друидку с садистскими наклонностями, но он сдержался. «Это серьезные враги. Максимум он успеет уничтожить одного, а потом остальные накинутся на него». Даже сканировать их было опасно. Он мог использовать только шепот, но тот много информации не показывал. Только уровни и ранги. Они внушали уважение. Все четверо — носители девятого уровня. Плюс льдышки, то есть сильнее обычных адептов». Поэтому Алекс не стал ничего делать. Он тихо развернулся и собрался был уйти, как услышал хриплый мужской голос. «А что это с тем типом в капюшоне, который из клиники недавно вышел?» «А что с ним не так? Это обычный шахтер», — отмахнулась Лея. «Наверное, пришел договориться об операции. Он нам не нужен». «Он показался мне знакомым. Такое чувство, что мы встречались». «Точно?» — оживилась женщина. «Я в этом абсолютно уверен». «Ты сможешь его отыскать?» «Думаю, да». «Тогда, если зацепка не сработает, займемся этим шахтером». Алекс выргался про себя. Даш работал с охотниками, и его почти узнали, несмотря на маскировку. Теперь, даже если Алекс и Фиск сбегут, кондорцы найдут. Охотники на то и охотники что умеют это делать. И тогда Даша ничто не спасет. Землянин мрачно посмотрел на четверку. С охотниками нужно было разобраться. Никто из них не должен пережить эту ночь. Время еще было, но Алекс торопился. Забрался на верхушку одного из пустующих зданий и постарался охватить взглядом все темные улицы. «Надеюсь, он не напьется и придет вовремя. И по тому же маршруту», — думал он, разглядывая ночной город. После недавнего шума и гама, устроенного толпой шахтеров, улицы казались пустынными и безмолвными. Лишь изредка на них появлялся одинокий пешеход. Однако тишина была обманчивой. Алекс кожей чувствовал, как нарастает напряжение. А что, если охотники решат не терять времени и отправить одного из них преследовать Даша? Или к ним придет подкрепление? Алекс проклинал второй слой за то, что здесь не было нормальных средств коммуникации. Обычно это было на руку. Но сейчас он бы многое отдал за возможность сказать пару слов Дашу или Фиску. Время тянулось невыносимо медленно. То и дело он бросал взгляды на здание, где притаились охотники, и на клинику, в которой мирно спала Талана, пока в конце концов не заставил себя расслабиться. Его мысли крутились вокруг плана, как уничтожить врагов. Решения не было. Носитель со способностями школы ледяных игл на Шидаре по силе приравнивался к проводнику. Алекс был уверен только, что без проблем справится со стекой. Остальные были под вопросом. «Вот ведь настырные сволочи! Неужели все это время они меня искали?» Он не мог понять, почему охотники не сдались. В итоге решил, что это в характере долгоживущих разумных. Они готовы месяцами ждать в засаде, тогда как он самостоятельно бежал от одной цели к другой. Никогда подолгу не останавливался на одном месте. Алекс просто по-другому думал, ведь с его знакомство с другой страной и двух лет не прошло, а он словно три уже жизни прожил. Вот выберусь и обязательно устрою себе долгий отпуск вместе с Евой. Твердо решил он, забыв, что дает обещание не в первый раз. Наконец вдалеке мелькнула знакомая фигурка. Алекс бесшумно спустился и ринулся на перехват.